Эпилог Когда-то по молодости она была не складехой, косицы торчали в разные стороны, веснушки сливались в неаккуратные ржавые пятна на щеках. Ныне не то. Ныне жена старосты, может и не была красавицей, каких поискать, но зато обрела стать и гордость, какой иным девкам следовало бы у нее поучиться. Женщина щелкнула по курносому носу дочурку, никак не желавшую засыпать. «Еще одну врагу, ну, пожалуйста!» «Какую тебе ягоза!» «Про хозяина болота!» — шепотом попросила малышка. «Ой, ну, слушай!» Сказывают. «Когда-то оба они по земле ходили, каждый в свое время. Он навек раньше». Она родилась много позже его кончины. Но разве для любящих сердец то преграда? девку ту замуж сговорили за хорошего парня. Писанный красавец, силач, мастеровой. Но что поделать? Не люб он был красавицы. А родители строго-настрого велели свадебку играть. И как тут быть? Вот и отправилась девка на болото вымаливать счастье. И так уж вышло, что приглянулась она господину Трясин. И явился он ей, кустам сахарным прильнул, кто бы устоял. И стала девка день и ночь вспоминать хозяина. Куда ни пойдет, повсюду он видится. Иные божились, что околдовал он ее не иначе. Да разве во власти нечисти подобное? а девка-то стала меняться. Поначалу волосы у нее позеленели, стали подобны тине, а после кожа засеребрилась, как у болотниц. Принимала ее нечисть за свою, показывалась, приказов слушалась, и ясно деревенские испугались, мавкой кликали, дразнили. Мало кто не отвернулся от зеленоволосой девки. А уж когда узнали, что она хозяину болота в невесты обещалась, и вовсе ополоумели. Решили, что нечисть поганная заморочила бедняжку, отправились на болото ее спасать, похватали вилы и серпы, навострили косы, взяли факелы. Ведь каждому известно, что страшится нечистая сила огня до да железа им рожденного. А в запретной чаще, гля... «Девка со своим милым сидят, воркуют ровно голубки. Девка-то была смелая, как их мало, не побоялась выступить против односельчан». «Люблю я его!» — сказала. «И я люблю!» — сказал хозяин болота. Малышка прикрыла раскосые глаза, сладко зевнула. Ни почем ведь не уснет, пока не дослушает. Но и правда ей ни к чему. Ведь врага на то и врага, Чтоб маленько приврать. Женщина пригладила Растрепанные косички дочери И продолжила. И поняли тогда люди, Что нет такой силы, Которая бы пред чистой любовью выстояла. Ни время над ней не властно, Ни сама смерть. А ежели союз двух сердец Благословили боги, то что уж с людей спрашивать. Побросали они косы до да серпы, повинились, что хотели убить жениха. И была свадебка, и пир был, и я там была, и папа, и даже дедушка. И все радовались, и мед пили. С тех пор влюбленные ходят к болоту молить хозяина и хозяйку о счастье. Никому они еще не отказывали, всем являлись. И всегда рука об руку. И ты тоже, когда срок придет, Благословения у них попросишь. Плохая из Ени была рассказчица. Но что хуже? Плохая сказка или правдивая? Поди, разбери. Дочка сонно спросила. — А это про наши клюквенки сказка, да? Ну что ты, милая! Грустно улыбнулась Нескладеха. — В нашем лесу и болот-то нет. Одно озеро. Спи. Она на цыпочках вышла из светелки, прошла мимо прикемарившего свекра. Нор был слаб сердцем и от отдел отошел, передав звание староста и заботы сыну, но все одно зорко следил за деревней. Ничего от него нельзя было утаить. Вдовец смачно всхрапнул и оттого проснулся. «Спит!» — жестами показала Еня. Старик махнул рукой. «Иди, мол, пригляжу». И вернулся к любимому делу — недоплетенному лаптю. Еня же вышла из избы и, прислонившись к столбику на крыльце, глянула в сторону леса. «В каждой враге есть маленько вранья и маленько правды». И озеро в лесу возле клюквенок действительно имелось. Болото превратилось в него много лет назад, когда Еня еще и старшенького-то не родила. Она явилась тогда в запретную чащу от отчаяния, ведь сын самого старосты был ласков с нею, а она знать не знала, как сказать, сколько ошибок по глупости успела натворить. И открывшееся ей зрелище самого рода заставило бы протереть себе глаза». Болото цвело, белые нежные бутоны распускались там и сям, запах стоял, словно ранней весной в яблоневом саду, а водица, прежде бывшая черной, очистилась и посветлела. Над песчаным дном носились мелкие рыбешки, сновали над прозрачной гладью стрекозы, а в самой середке озерца, обнявшись, стояли Аир и Ива. Худые и бледные, ровно и неживые вовсе, но такие счастливые. Иди, сказали они ей, все хорошо будет. И не обманули ведь. Много Многожды с тех пор ей не ходила к озеру, да и ни одна она, к такому доброму месту, отчего бы тропку не протоптать. И кое-кто сказывал, что тоже видел в воде влюбленных. Ну, то верно уже в раке. Конец книги Вы прослушали книгу редакции «Трендбукс».